Глава шестая. Утро пришло слишком быстро. Лучи солнца, пробивавшиеся сквозь высокие окна, казались мне прожекторами, освещающими сцену для моего первого акта в роли невесты-дракона. Меня разбудила та же служанка. Ее звали, как я выяснила, Лира. Девушка двигалась с беззвучной эффективностью, но в ее почтительных жестах Я уловила легкое, сдержанное любопытство. Кто же эта новая госпожа, устроившая такой переполох? Подготовка к завтраку напоминала ритуал облачения в доспехе. Лира помогала мне надеть платье. На этот раз не бальное, а утреннее, из легкой небесно-голубой парчи. Скроенное так искусно, что оно скрывало излишнюю худобу и придавало фигуре изящные... Мягкие очертания. Волосы темные и непривычно густые. Она убрала в не слишком сложную, но элегантную прическу, оставив несколько локонов обрамлять лицо. Я смотрела в большое зеркало и видела незнакомку. Хрупкую, бледную, с огромными глазами, в которых читалась не наивность, а натянутая, как струна готовность. «Ты собираешься на свидание с драконом, Арина!» напомнила я своему отражению. Не вздумай спрашивать про его коллекцию золота или температуру пламени. «Вы выглядите прекрасно, госпожа!» — тихо произнесла Лира, поправляя складку на моем рукаве. В ее голосе звучало не лесть, а что-то вроде ободрения. Возможно, ей было жаль эту странную девушку, втянутую в водоворот высшей политики. «Спасибо, Лира!» «Ответила я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. И... проводите меня, пожалуйста. Я не уверена, что найду дорогу». Путь до оранжереи оказался неблизким. Мы шли по бесконечным коридорам, где наши шаги глухо поглощались коврами, а со стен смотрели суровые портреты предков Дерика, И я теперь с особым вниманием вглядывалась в их глаза ища в них отсвет чешуи или намёк на зрачок, как у рептилии. Лира шла на полшага впереди, указывая путь. Дворец просыпался, но встречалась нам в основном прислуга, которая почтительно отступала в сторону, склоняя головы. Шепот «Истинное» летел за нами по пятам, как прилипчивое эхо. Наконец, мы подошли к высоким стеклянным дверям за которыми буйствовала зелень и витал влажный теплый воздух. Лира мягко распахнула одну из створок. «Оранжерея, госпожа, его высочество ожидает внутри». Я сделала глубокий вдох, затем переступила порог. Тропическая жара окутала меня. Оранжерея была огромной, настоящим лесом под стеклянной крышей. Где-то журчала вода. А посреди этого райского сада, под сенью огромного древа с широкими листьями, стоял накрытый стол на двоих. И рядом с ним, спиной ко мне, рассматривая экзотический цветок, стоял он. Мой жених, мой дракон, Дерек. Войдя в оранжерею, я сделала вид, что захваченный ее красотой. Я с восхищенными ахами потрогала огромный лист, незнакомого растения. А затем, будто только сейчас заметив Дерека, приложила руку к груди с наигранным смущением. «Ваше высочество, я так увлеклась, это все так необыкновенно!» Он обернулся. В утреннем свете, пронизывающем листву, он выглядел менее грозным, чем вечером. «Впрочем, может, это был обман зрения?» Он кивнул, указывая на стол. «Динара...» «Садитесь, пожалуйста, надеюсь, вам понравится». Завтрак был роскошен, но на удивление прост. Свежие фрукты, теплые круассаны с джемом, ароматный чай. Я принялась болтать с видом наивной дурочки, радуясь каждой мелочи. «Ой, а это что за ягода? Никогда такой не видела. А можно два кусочка сахара? Матушка говорит, мне нужно округлиться» чтобы выглядеть здоровее. Я широко улыбнулась, беря круассан. Дерек слушал, изредка отвечая односложно. Он не улыбался, но его поза постепенно становилась менее напряженной. Взгляд, хоть и все еще изучающий, утратил часть первоначального холодка. Казалось, он смирился с тем, что его истинная, милая, немного пустая барышня необремененная глубокими мыслями. Он даже пару раз коротко прокомментировал сорт чая или происхождение фруктов. Ободренная его относительной мягкостью и все еще находясь под впечатлением от сна и прочитанного, я решила сделать смелый шаг. Отложив вилку, я сложила руки под подбородком и устремила на него самый восторженный взгляд какое только могла изобразить. «Ваше Высочество, а правда, что вы...» Я сделала драматическую паузу, понизив голос до шепота, «Что вы можете летать?» Я читала в одной старой книжке сказок. «Это, наверное, так чудесно!» «Парить под самыми облаками!» «Вы ведь покатаете меня?» Я увидела, как его пальцы слегка замерли на ручке ножа. Он отложил его, медленно вытер губы салфеткой. Когда он поднял на меня глаза, в них не было гнева, но была твердая, непроницаемая стена. «То, что вы читали, Динара, не совсем сказки. Но то, о чем вы просите...» Он слегка покачал головой, и в его голосе впервые прозвучало нераздражение, А что-то вроде усталой вежливости учителя, объясняющего очевидное. Драконы не извозчики. Наша истинная форма это не средство для развлечений или прогулок. Его слова повисли в теплом, влажном воздухе, мягкие, но не оставляющие пространства для споров. Это был не грубый отказ, это была констатация непреложного факта. Разницы в природе, которую моя простушка якобы не могла понять. Я тут же притворно смутилась, опустив глаза в тарелку. «Ох, простите, ваше высочество, я, конечно, ничего не понимаю. Это было глупо с моей стороны». «Не стоит извиняться», — ответил он, и его вот тон снова стал нейтральным. «Вы многого не знаете, со временем узнаете». Завтрак продолжился. Но волшебство, если оно и было, рассеялось. Я болтал о пустяках, а он вежливо кивал. Но между нами теперь четко пролегла невидимая линия. Он дракон, древнее и могущественное существо. Я его человеческая невеста, которая должна учиться своему месту. И это место явно не было у него на спине среди облаков. Внутри же у меня... Клокотала смесь разочарования и азарта. Отказ был ожидаем, но он лишь подстегнул любопытство. «Ладно», — подумала я, доедая ягоду, — «не извозчики, значит, придется искать другие способы».